Глава третья. Орфист. И снова пришло время сбора урожая. Серпы мелькали взад и вперёд, оставляя за собой стерню, а к утру снопы были уже аккуратно связаны и стояли рядами. Так что Граги спал весь день напролёт и уплетал предложенную пищу за обе щеки. В этот год на хутор пришли две лани. Прилетели только что оперившиеся сокол, выпь, Забрели трое лисят и отощавшая раненая стрелой пегая кобыла. Вот таких беглецов собрал у себя хутор. К осени сокол улетел, да и выпь тоже. Лисят уже перестали играть у крыльца и уходили к самым границам хутора, следуя путём возмужавшего волчонка. А кобыла подружилась с пони, растолстела и залоснилась на сочной траве и зерне. Дети обожали её и вешали ей на шуи венки которое она чаще всего норовила бросить и съесть. Она ела и ела, и начала уже резвиться по утрам, словно наступила заря мироздания, и ни о какой войне никто и не слыхивал. «Вот и ещё одна душа излечилась от безумия», — думал Нэаль. Он полюбил эту кобылу за её мужество. Временами он ездил на ней, беседлая по воде, позволяя скакать, куда ей захочется, по полям и холмам. Ему нравилось снова ощущать себя наездником. А кобыла задирала хвост и то и дело ржала от радости, несясь, куда её душа желала. От богатых пастбищ к прохладному ручью, от ручья в холмы на санцепёк или снова домой в конюшню, к яслим зерном. «Банан», — он называл её, — его прекрасная любимица. Ей нравилось возить его и детей, и краги, который нашептывал ей слова, которые понимают лошади. Иногда она соглашалась, чтобы её взнос дали, и тогда на ней ездил Кевин под настроение и другие. Но это случалось редко и получалось не так хорошо, потому что, как утверждал Кевин, у неё была лишь одна любовь, и никто другой не мог завоевать её симпатий. Так что этот год оказался к Наалю ещё добрее, чем предыдущий. Однако это были и ещё не последние гости. Этот последний пришёл с песнями, сияя, словно медный таз. Он спустился с пыльной каёмки поля, по тропе протоптанный скотом, юнак, бродяга с мешком за плечами, посохом в руке и безоружный, если не считать кинжала. Волосы у него выгорели до белизны, и когда он шёл, развивались по плечам от дуновений ветерка. Он пел. «Эй, дуют ветра, холиства умирает, месяц-месяц сменяет, месяц скоро придёт зима». Неаль первым заметил его. Он чинил изгородь вместе с Барком Кевином Лоном и Скагой. «Смотрите», — сказал Кевин, и все посмотрели, а потом перевели взгляд на Барка. Барк бросил работу и, подбочинясь, устремил взор на юношу, весело спускавшегося с холма. Казалось, Барка это совершенно не удивила. «Вот ещё один идиот, сам не знаю куда», — сказал Нааль. В глубине души он чувствовал мелочное раздражение, что на хутор находит дорогу кто-то менее отчаявшийся, чем он сам, не столь израненный, как Кевин, и не так оголодавший, как банан или прилетевший сокол. То, что сюда можно было изобрести случайно просто так, разрушало все его представления о мире. Но потом он понял, что это низкие мысли, и в третий раз устыдился себя. «Верно, кто-нибудь из эльфийского народа?» — встревоженно сказал он. «Нет», — ответил Барк. «Он не из них. За спиной у него арфа, и поёт он несказанно хорошо. Но к колдовскому миру он не имеет отношения». «Так ты его знаешь?» — спросил Нааль, в надежде на то, что Барк укрепит его уверенность. «Нет», — ответил Барк, — «я не знаю». Не было среди живых человека с более острым слухом и зрением, чем Барк. Юноша был ещё далеко, и голос его был едва слышен, но пение светлое и радостное звучало всё отчетливее по мере того, как он неспеша спускался к ним. На плече его и вправду была арфа. Она звенела в такт его шагам, и даже тогда, когда он остановился. «Жалуют ли здесь странников?» — спросил юноша. «Всегда», — ответил Барк. «Всех, кто находит сюда дорогу. Издалека ли ты?» На мгновение юноша смутился. Он обернулся, словно отыскивая дорогу, по которой пришёл. «Я шёл по тропе?» «Я думала, она сократит мой путь через холмы». «Ну что ж», — сказал Барк, — «одни тропы бывают короче, другие длиннее. В холмах в наше время неспокойно». «Я видел там всадников», — рассеянно заметил орфист, указывая на холмы. «Но они проехали своим путём, а я пошёл своим. К тому же я пел по дороге, чтобы они меня ни с кем не спутали». «Иликорфистам теперь не испытывают булавого почтения в землях Кердона?» «Если ты идёшь в Кердон, то ты сбился с дороги». Теперь на лице мальчика появился испуг, не то чтобы сильный, а так, тревога. «Я пришёл из Дона. Значит, это земля Анбега? Я не думал, что она простирается так далеко в холмы». «Это свободный хутор». — сказал Барк и рассмеялся, обводя рукой дому под ножей холма, золотистую стерню, сады и всю широкую долину. — Если попросишь, Эльфреда, моя жена, да орфисту кружку Эли и месту очага. А если ты любишь медовые лепёшки, так и их у нас всегда достаточно. Скага, проводи парня. — Сэр? Промолвил арфист, приходя в себя и становясь очень учтивым, и ответил барку поклон, словно тот был настоящим господином. Он поправил ремень своей арфы и, бросив пару тревожных взглядов туда, откуда он пришёл, зашагал по склону холма вслед за скагой, и шаг его снова делался всё легче и пружинистей. — У тебя дурные предчувствия? — — сказал на Альбарку, когда орфист отошёл на достаточное расстояние. «Ты никогда не спрашивал ни о чём, ни меня, ни Кевина. Кто он? И что он за человек?» Барк продолжал смотреть вслед юноши, облокотившись на жердину. И на лице его больше не было смеха, ни крупицы. сбившийся с пути, он сказал Кердон, но сердце его закрыто. «Он лжёт?» — спросил Кевин. «Нет», — ответил Барк. «Разве может арфист лгать?» арфист такой же человек», — возразил Кевин. «А люди лгут с незапамятных времён». Барк, испытывающий, взглянул на Кевина. Его шевелюра, переходящая в бороду, полыхала на ветру, как костёр. «Значит, мир стал дурным местом, если это так». По крайней мере, этот не лжёт. Это меня не пугает. А если он потом начнёт петь о нас песни в анбеге?» — спросил Кевин. «Они могут искать, насколько хотят», — ответил Барк, пожав плечами, и снова взялся за жердину. «Зато у нас будут песни. Может, нам хватит их на целую зиму, а может и нет». И Барк сам запел что он делал всегда, когда не хотел обсуждать какую-нибудь тему. «Хозяин Барк!» Недовольный начал Кевин, но он и Аль взял другой конец жердины и молча поставил её на место. Так что всё ещё ворчавший Кевин был вынужден склониться, чтобы укрепить жердь. В этот вечер за столом под звёздами действительно звучали песни. Арфист исполнял их на своей простенькой старенькой арфе, радуя детей весёлыми припевками, сочинёнными специально для них. Но пел он и великие песни. Одна была сложена о славной битве при Эшлине. Он пел о королее и на Али Кирвалене, пока сам на Алю, ставившись свою кружку, ждал только одного — когда она закончится. У многих на глазах выступили слёзы. Лишь Барк и Эльфреды сидели, взявшись за руки, тихо слушали и держали свои мысли при себе. Нальгорис насутурился и сидел сухими глазами, пока не прозвучал последний аккорд. Тогда Кевин громко откашлялся и предложил арфисту Эля. "Благодарю тебя", сказал юноша, он назвался просто Фианом. Он отхлебнул из кружки и задумчиво ударил по струнам. "Ах", промолвил он, позволив замереть звуком, и снова поднял кружку с элем. Он прильнул губами к краю, поглядывая на собравшихся и утирая пот с разгоряченного лба. А потом снова взялся за арфу. «Гаснет искра, дуют ветра, камень бесплоден и гол, меркнет звезда, все суета, пока ты себя не обрел». А потом дрожь пробежала по наалю Кирвалину, и пальцы его сжали кружку, и бы далее речь шла о мальчике-короле. «Это опасная песня», — сказал кэвин «Так», — ответил орфист, — «но я знаю, где ее можно исполнять. К тому же орфист священен, не так ли?» «Нет, не так», — хрипло ответил Нааль и поставил свою кружку на стол. «Прежде чем разрушить стены, они повесили Каинаха, королевского орфиста при дворе Дунна Хэйвена». Он уже поднялся, чтобы выйти из-за стола, но вспомнил, что это не его стол, а барка Ильфреды, и он не имеет права покидать его в гневе. «Это всё Эль», — робко промолвил Нааль, опускаясь на место. «Спой что-нибудь повеселее, мастер-орфист. Спой что-нибудь для детей». «Хорошо». — ответил орфист, бросив на Наале внимательный взгляд и поколебавшись. — Я спою для них. И он запел веселую живую песенку. Но она отозвалась совсем иначе в сердце Наале. Нааль посмотрел на Эльфреду и Барка, и, убедившись, что те не обидятся, поднялся со скамьи и направился во тьму к амбару, где музыка звучала в ночи приглушенно и смутно, а смех был еле различим. Там он прислонился к загону для скота, и ночь показалась ему холоднее, чем была на самом деле. «Поёт!» — прожурчал голос. Наалли напугал его высокий странный звук, донёсшийся из-за стуга сена, хотя он и догадался, кто это. «Не суйся не в свои дела», — сказал он. не Вален!» Его снова пробрал озноб. Откуда существу было известно его имя? «Есть здесь сток сена, в котором ты еще не прятался!» — промолвил Неаль. «Как не стыдно!» «Неаль Кирвален!» Дрожь стала сильнее. «Позволь мне просто...» «Позволить что?» «Неаль Кирвален!» Наль, дрожа, отшатнулся в сторону, готовый бежать куда угодно от этих навязчивых вопросов. «В доме пируют», — промолвил Граги. «А мне что?» «Я позабочусь, чтобы тебе поставили тарелку». «И Эль?» «Самую большую кружку». Граги, косматый запутавшимися клочками соломы в шерсти, выбрался из дога и залез в темноте на ограду. «Этот орфис не видит», — промолвил Граги. «Он сидит и играет, и временами взор проясняется у него, но чаще нет. Твоя судьба привела его сюда, Неалькер валин Он пришел ради тебя, он обречен, его приход твоя удача и несчастье для него самого». «Что сделало тебя таким мудрым?» С трепетом спросил Нааль. «Что сделало тебя таким слепым, человек? Когда ты пришёл сюда, от тебя самого разила шии Нааль начал отворачиваться, но вдруг замер, и сердце его похолодело. Аграги спрыгнул с ограда и побежал. «Вернись!» — закричал Нааль. «Вернись сюда!» Но Граги никогда не возвращался. Он растворился во тьме и исчез. По крайней мере, до тех пор, пока ему не выставили лепёшки и эль. Совсем поздно, тем же вечером у очага, собралась гораздо более тихая компания. Арфис дремал, захмелев отеля, прижимая к груди арфу. А языки пламени освещали его лицо тёплым сиянием. Когда она, аль, вошёл в дом, Считая, что все уже легли, он нашёл там Кевина и Барка с Эльфредой, Лонна скели и дермита сидящих кто где. «Сэр!» — промолвил орфист, вставая и кланясь. «Надеюсь, я не опечалил тебя?» «Нисколько», — ответил Нэаль, смягчённый такой учтивостью. Потом он тоже поклонился и обратился к Эльфреде. «Можно я прослежу, чтобы вынесли несли лепёшки?» Эльфреда, собравшись, поднялась на ноги и принялась всех выпроваживать. «Арфист устал, всем в постель, в постель!» — захлопала она в ладоши. Барка и остальные тоже поднялись, а уже сморённый сном арфист пару раз моргнул и устроился поудобнее в своём углу. Наль сам налил в кружку Эля и вынес его вместе с лепёшками на крыльцо. «Граги!» Позвал он шепотом, но в ответ не раздалось ни звука. Он вернулся в дом, где все уже укладывались, и Эскага, притаившийся в углу, вышел из своего укрытия. «Довольно», — промолвил Неаль. «Постель сейчас же!» И Эскага послушался его. Но над Кевином он не имел такой власти. Кевин не спускал с него глаз, и орфист следил за его движениями. «Кервален?» прошептал орфист. «Это он сказал тебе?» «Сколько же людей об этом знают?» «Я узнал тебя ещё за столом. Мне рассказывали, как ты выглядишь. И что же говорят? Что я дурён, не милосерден. А тебе говорят, что ты суров, господин. И называют достойнейшим среди тех, кто служил королю. Я видел тебя однажды, когда ещё был мальчиком. Я видел, как ты встал за столом сегодня. И на мгновение ты снова стал Керваленом. Для меня ты всё ещё мальчик, — оборвал его Нааль. А каждая песня хороша в своё время. Ты ведь не в зале Эшфорда или Эшлина? Она была слишком длинной и громкой. А мы проиграли эту битву. Но добились многого. Ты так думаешь? Нааль повернулся к нему спиной, грея лицо в отблесках угасающего пламени и страшная усталость навалилась на него. «Пусть будет так. Но теперь я собираюсь спать, мастер-орфист. В постель и спать». «Ты собираешь здесь людей, чтобы вести их к Кервеллу? Это твоя цель?» Это изумило Неале, и он невесело рассмеялся. «Ты грезешь мальчик. С чем вести?» «С вилами и мотыгами?» Орфист подошёл к очагу и протянул ему старый меч в ножнах. «А он запылился. Не правда ли?» — спросил Нааль. «Верно, Эльфред забыла его протереть». «Если ты возьмёшь меня с собой, господин, я умею стрелять из лука». «Ты ошибаешься. Ты жестоко ошибаешься. Меч постарел, и металл разъела ржавчина». Он больше ни на что не годится. К тому же я решила остаться здесь. Боль отразилась на лице Орфиста. Я не соглядатай Я человек короля. Что ж, хорошо. Но забудь о Карвелле. Твой двоюрный брат-предатель. Я не хочу о нем слышать. Захватил твои земли. Он заточил в темницу леди Мэру, которую силой заставил стать своей женой кузина самого короля. А ты решил остаться здесь? Рука Наали невольно поднялась, и он повернулся к Арфисту. Тот, не сопротивляясь, приготовился принять удар, но Нааль опустил руку. "Господин", промолвил Кевин. "Если бы я был Кервалином, стал бы я выжидать", сказал Нааль. Кервалин всегда был нетерпелив. Что же касается Кервэлла. «Как ты его захватишь, орфист? Нанесешь удар?» «Преждевременный удар. Послушай, мальчик, подумай, как воин хоть раз. Предположим, удар принесет нам победу. Предположим, я займу кервел и стану его хозяином. Как долго мне удастся удерживать его? Вокруг тебя соберутся люди. О да, придут верные воины короля». Они соберутся на имя Кервалина и поведут войну за младенца короля, за преждевременную власть. Но тогда поднимутся Анбек и Кердаф, а это противники неробкого десятка. Дон обречён, и нет на него надежды бессильного короля. Лэл колеблется, но Дон — пограничная область, а Кердаф — нет, этот год не годится. Может, лет через десять, как знать. Может, лет через двадцать, и вырастет подходящий король. Может, ты дождёшься этого дня. Но этот день ещё не сегодня. Моё же время ушло, я научился терпению. И это единственное, чем я владею». Некоторое время все молчали. Последние угольки потрескивали в очаги. «Я сын королевского барда Каинаха», — промолвил орфист. Я видел тебя однажды в Доннахейвине, при дворе, где погиб мой отец. Сын Кэнаха откликнулся на аль, и ему стало ещё холоднее. Я не знал, что ты остался в живых. Пока я не пустился в странствия, я был с молодым королём, ибо он король, господин. Я ночевал под изгородями и среди камней. Я останавливался в Лэле и Дони а также на хуторах амбега Поэтому никогда не называй меня трусом, господин. Два года я скитаюсь там и сям, подвергаясь опасности. «Оставайся», — сказал Наль. «Мальчик, оставайся здесь. Лишь здесь ты обретёшь покой». «Никогда. Это не для меня, господин. Это место пребывает во сне. Я ощущаю это всё отчётливее» а я побывал во многих местах вокруг Дона, которые, может, мне уже и не удастся больше посетить. Оставь это и пойдём со мной». «Нет», — ответил Нааль, — «ни Кевин, ни я не уйдём отсюда. Не хочешь послушать меня, тогда не надейся сюда вернуться. Миновав ворота карвела не думай, что ты сможешь найти путь назад или сохранить свою жизнь». «Думала ли ты о том, сколь многих ты можешь выдать?» «Никогда и никого. Я принял меры предосторожности, чтобы ничего не знать. Я уже два года в пути, господин. Неужели ты думаешь, я не позаботился об этом? Я много обдумал еще со времен Дуна Хэйвена. Потому и отправился в это странствие». «Тогда прощай, сын друга», — сказал Неаль. «Возьми мой меч, если он тебе пригодится». «Его хозяин не сможет пойти с тобой». «Это щедрый подарок», — сказал арфист. «Но я не умею обращаться с мечом. Кроме арфы мне ничего не нужно». «Как хочешь». «Хочешь, бери его, хочешь, оставляй», — сказал Неаль. «Здесь он заржавеет». Он повернулся и направился вглубь дома к своему тифику. Но не услышал шагов Кевина. Тогда он оглянулся и сказал. «Кевин, мальчику предстоит долгий путь. Ложи спать». «Да», — согласился Кевин и оставил орфиста. Орфист ушёл ещё до рассвета, бесшумно и не взяв с собой ничего чужого. «Ни кусочка еды», — прочитала Шелта, — «не гладко, воды. Надо было нам приготовить ему». — А он-то нам свои песни, пока у него не сел голос. Но Эльфреда ничего не сказала, лишь молча покачала головой и поставила на огонь котёл. И всё то утро в доме висела тяжёлая тишина, словно веселье покинуло их, словно пение отняло у них все силы. Скага безучастно выполнял свои обязанности, Барк, взяв с собой Лона и остальных, молча направился к Амбару. Скилли уселся на своё место и начал что-то вырезать, понятное ещё только ему. Но дети были не в духе, из-за того, что накануне поздно легли, и хмурялись и жаловались на порученную им работу. А Кевин, ушедший с Барком, так и не дошёл до амбара. Наль застал его сидящим на скамейке, где он должен был забрать свои инструменты. «Пойдём», — позвал его наль «Надо ещё укрепить изгородь». «Я не могу больше оставаться», — ответил Кевин, и на Наале обрушилось всё, чего он так опасался, разыскивая Кевина. Но он всё равно рассмеялся. «Работа — отличное лекарство от тоски, старик, пойдём! К полудню ты изменишь своё мнение! Я не могу больше оставаться!» Кевин встал и посмотрел прямо в глаза Наалю. Пойду возьму свой меч и лук. Зачем? Защищать орфиста? Что он будет говорить в анбеге? Не обращайте внимания на этого великого воина, он по собственной воле идёт за мной. Хорошую пару вы будете представлять собой на дороге. И всё же я пойду за ним. Я сказал, что пробуду здесь зиму, но ты украл у меня ещё один год. Мальчик прав. Это место покоится во сне. «Уходи отсюда, Кирвалин. Уходи и сделаю ещё какое-нибудь добро до нашего конца. Хватит этого блуждания во сне. Довольно ты уже здесь побыл. Ты ещё вспомнишь о нём, когда снова будешь голоден, когда будешь дрожать от холода или лежать в какой-нибудь канаве, никого не будет рядом с тобой. О, Кевин, послушайся меня!» «Нет», — промолвил Кевин и робко обнял на Аля. «О, мой господин». Один из нас должен идти служить королю, даже если мы никогда не увидим его коронованным». И Кевин, не оглядываясь, направился к дому. «Возьми тогда банан закричал ему вследный Аль. «А если захочешь вернуться, пусти её без узды! Может, она принесёт тебя домой!» Кевин остановился, опустил плечи. «Ты слишком любишь её сам. Лучше благослови меня, господин!» «Да будет с тобой моё благословение», — сказал Кирвалин и посмотрел, как тот удаляется к дому. А большего ему и не надо было. Наль повернулся и побежал. Он бежал через поля, как когда-то давным-давно, как ребёнок бежит от чего-то или к чему-то. Или просто потому, что сердце его раскалывалось надвое, и он не хотел видеть, как тот идёт навстречу своей смерти, а уж менее всего Кевин. Наконец он упал в траву на вершине холма, и все тело его заныло с такой же силой, как его сердце. У него не было слез. Он видел себя мрачного поджарого человека, который износился от прожитых лет, как изнашиваются камни. А вокруг него царили мир и покой, даруемые холмом. А внизу стояли сады со спелыми яблоками, лежали широкие луга, а под старым дубом высился дом с амбаром. Над головой же было небо. За отрогом холма блестел путь, как камни на солнцепёке. А стебли травы так сияли, что глазам было больно. И он отвернулся, встал и пошёл по холму. Потом его начало грызть сомнение. Идя вдоль хребта, он начал оглядываться в поисках Кевина. Боль соднила и не отпускала его. Но, дойдя до спуска в долину, он никого не заметил и понял, что опоздал. «Смерть!» Раздался сзади с холма тоненький голосок. Нааль в ярость оглянулся на косматое существо, сидевшее на камне. «Что ты знаешь, каркующий чучело? Чтоб ты засохла! Можешь забрать все, что у меня осталось, ползучий вор, засохнуть!» «Злые слова ведут к злу, но правда есть правда!» «Чума на твои пророчества!» «Дурно и вредно!» Оставь меня. Граги спрыгнул с камня и подошел еще ближе. «Только не я». «Значит, он умрет?» «Возможно». «Тогда говори яснее». В сердце Наля забрежила надежда, и с отчаянным чувством вину он схватил Граги за косматые руки. «Если у тебя есть видение, так посмотри, и скажи мне, скажи, прав ли орфист?» если вообще надежда была ли она придет ли снова король должен ли я служить этому королю отпусти закричал Граги. — отпусти не хитри со мной воскликнул нааль и встряхнул его ибо страх сделал его жестоким и взгляд косматового создания стал совсем безумным если надежда на этого короля он темен Прошипел Граги, дико вздёрнув своей лохматой головой, и глаза его закатились, потом снова его взгляд остановился на Наале. «О, Тёмин!» «Кто? Что значит Тёмин? Называй мне имена! Выживет ли юный король?» Граги застонал и, вывернувшись, укусил Наале за палец. Тот выпустил его, одёрнул руку и поднёс её карту Но существо не стало убегать. Оно уселось на корточки и, раскачиваясь туда и сюда с диким взором, заговорила тоненьким завывающим голосом. — Темен путь и темна тоска, и цепи крепки, что сковали их, и наступит день, что даст им рассвет, но тут же придет закат! — Что это значит? — скричал Неаль. «Кто это они? Ты имеешь в виду меня?» «Нет, нет, не ни Кервалина, никогда!» «О, человек, Граги плачет по тебе!» «Значит, я умру?» «Все люди смертны!» «Чуму на тебя!» Наль посасывал свою прокушенную руку. «Какие цепи и где? Ты говоришь о Кервеле?» «Оставайся!» — промолвил Граги и исчез. Наль уже готов был уйти. Он стоял на холме и смотрел вниз в долину, которая вела к выходу из холмов. Но в его ушах продолжало звенеть «оставайся», и мышцы его ныли от бега, а Кевина не было видно. Он опустился на землю и сидел так до заката, и отвага его всё гасла и гасла, а вера слабела и слабела. Наконец он увидел бегущего мальчика меж холмов. Он петлял и подпрыгивал на поворотах, словно преследуемый болью. «Скага!» — закричал Неаль, поднимаясь на ноги. Мальчик замер, словно его ударили. Посмотрел на Неаля и начал спотыкаясь карабкаться вверх. Но Неаль двинулся ему навстречу и поймал свои объятия. «Я думал, ты ушел!» — промолвил Скага. Он никогда не плакал, но сейчас губы у него дрожали. «Это Кевин ушёл, а не я», — ответил Нааль. «Ужин готов». В мгновение Скага справлялся с одышкой. «Наверное». И он вернулся назад со Скагой. Так захлопнулась ловушка.